осенью 1932 года мы стали жить в доме, известном по имени владельца, как дом Егунова. В кухнь там не было, комнаты сдавались с обедами, и, вероятно, была у нас какая-то спортовка, на которой мы грели воду для чая. Вечером я слушала лекции в ориенталистском институте, утром и днём бегала по урокам. Сестра ещё ходила в школу, моя преподавала, переводила, что-то писала для газет. Визы платили мало, часто неаккуратно. А кроме того, мать отличалась редким неумением экономить и всегда тратила больше, чем получала. О нашем положении расскажет запись из дневника матери от 17 мая 1933 года. Вчера я заняла рубль у швейцара, чтобы отдать молочнику, который очень докучает бедным моим девочкам. А сегодня надо 60 копеек за чистку Гулиной юбки, иначе её не пустят в класс. А всё уже ходят в летней форме, одна Гуля в зимней. А юбка ее в чистке, а кофта у прачки. А у меня не гроша. Завтра в классе проверочная работа. Прийти необходимо. Иначе Гуля оставят на второй год. Без начальни, у бедняжки. А я отмахнулась. Ну, где я тебя возьму? Пойди, наконец, к папе. Папа, у него и двух гривен его не выпросишь. Нет, с ее минута. Надо идти и где-то доставать деньги». В Харбине ходили китайские даяны и японские йены, а позже занявшие Маньчжурию японцы вели валюту манджоу, го, именуемую гоби. Однако русские харбинцы называли все эти денежные единицы рублями и копейками. Почему же у папы нельзя было и 2 гривен его выпросить? Это нуждается в пояснении. Мой отец был военным, любил охоту, стрельбу в цель, о верховой езде в семье нашей долго хранился серебряный кубок, первый приз, полученный отцом на конно-спортивных состязаниях в 1911 году. Был недурён собой, зеленоглазый шатен с правильными чертами лица, с ямочками на щеках, подтянутый и стройный, казавшийся выше своего среднего роста. Как все дворянские дети тех лет, болтал по-французски, но кроме военного ремесла не знал ничего. Очутившись в эмиграции, растерялся. И все тяготы жизни легли на плечи матери. Ей, как всякой женщине, хотелось на кого-то опереться, кому-то прислониться. А опереться был не на кого. Наездник и стрелок, танцор и ухажер, за которого она вышла замуж, оказался человеком слабым, легкомысленным, лишенным честолюбия и даже безответственным. Все это я выяснила еще до эмигрантского периода жизни моих родителей – В дневнике матери за февраль 1914 года я нахожу такую запись, сделанную на английском языке. Моё замужество ошибка, не опора и не поддержка, мой муж быть мне не может. Это просто раздражительный и легкоподающий духом мальчик. Я должна думать о его экзаменах, о его академиях, я должна одна думать обо всём. В то время они жили в военном городке под Новгородом, где служил отец, и где мать, лишённая привычной петербургской жизни, очень тосковала. Она-то была энергичной, чистолюбива, это она заставила отца держать экзамен в академию, помогала ему к экзаменам готовиться, а меня ещё не было на свете. И, видимо, эти занятия помогали матери переносить скуку военного городка и общества офицерских жён. Убеждена, что она сдала бы блестяще, а но отец провалился. Запись из её дневника. Я открыла дверь и увидела его несчастную фигуру, поднимавшуюся по лестнице. За сочинение поставили 6, и к дальнейшим экзаменам не допустили. Примечание действовала двенадцатибольная система. Конец примечания. Мать была не из тех, кто смирялся и подал духом. Куда ты ездила, хлопотала? добилась того, что отцу было разрешено вновь держать экзамены на следующий год. Но война, затем революция, пошли другие экзамены. Прежняя жизнь сметена, а вместо Новгорода и Петербурга русско-китайский, глубоко провинциальный Харбин. Двухмесячное жильё в вагоне на запасных путях Харбинского вокзала, совершенно новые, непривычные условия эмигрантского существования. Этих экзаменов отец тоже не выдержал. Обо всём думала, обо всём заботилась мать. Она была главой семьи. Полагаю, что в те годы она перестала чего-то ждать от своего мужа. Он ей был уже совершенно ясен. Относилась она к нему свысока, с оттенком иронии, близким друзьям говорила, «У меня ведь трое детей, девочки и Ильин». Самолюбие отца было, разумеется, уязвлено. Он искал утешений на стороне и находил их. На Романа его мать смотрела сквозь пальцы, однако когда летом 1924 года он собрался было идти к своей очередной даме, встревожилась. Мать считала, что следует сохранить семью ради детей и сохранила, правда, ненадолго. А лучше бы не сохраняла. Детям плохо в искусственно сохраняемой семье. Я это знаю по собственному опыту. Родители старались не ссориться при нас, а уж если ссорились, переходили на французский язык, чтобы дети не понимали. Но дети понимали интонации, видели выражения лиц, а главное, постоянно ощущали неблагополучие дома. Я жила в вечном страхе, что они вот-вот начнут ссориться. Вечерами прислушивалась, как голосам за стеной мирно ли они звучат. К обычным молитвам перед сном я прибавляла ещё одну, собственного сочинения: "Сделай, Господи, чтобы папа и мама не ссорились, а мир в семье просила". Оно когда в нашем доме был мир Это был худой мир. Воскресные семейные обеды напоминали опасные прогулки по тонкому льду. Каждую минуту следовало ждать, что ступишь не туда и на смерть захлебнёшься. На какую-то реплику матери отец отвечал по-французски, а сердце моё уже падало, и через минуту отец в вспыльчивой, не сдержанной, уже с грохотом отодвигал стул, уже хлопал дверью, уходя куда-то, а мать с сестрой сначала сидели, замирев, потом оплакали Мать строго: "Сейчас же прекратите, отправляйтесь в детскую и старайтесь делать вид перед кухаркой, что ничего особенного не произошло". А мы идём в детскую, рыдаем там. Отец обещал пойти сегодня с нами на каток или гулять, а вот теперь никто с нами никуда не пойдёт. Мать будет лежать на диване, укрывшись своей любимой бархатной накидкой. Я то ли читать, то ли дремать, и в доме будет тревожно тихо. А нам что делать и как жить неизвестно. Как я завидовала своим школьным подругам, в домах которых царили мир, тишина, согласие. Из моего тревожного, неуютного, непрочного дома меня тянуло в чужие дома, где были белые скатерти, желтые абажуры, кипящие самовары, мама, разливающая чай, добрый папа и всегда веселые дети. Мне было 13 лет, когда отец счел нужным посвятить меня в свои разногласия с матерью. Повинуясь порыву, этот человек всегда повиновался порывам, он разбудил меня среди ночи, сел ко мне на кровать, обнял за плечи. «Друг мой, твоя мама хочет от нас уйти, против ее этого не делать». С просонок я тряслась от холода и ужаса, из соседней комнаты голос матери. «Оставь девочку в покое, не лги ей». и мне, возникшей на пороге, мне, рыдающей и твердящей, «Я отравлюсь, я отравлюсь, никуда я от вас не ухожу, никогда в жизни я вас не брошу, иди спать, тата, ради бога, иди спать». Это было в то время, когда мать, окончательно убедившись, что из семейной жизни ее ничего не выйдет, и в самом деле хотела расстаться с отцом. Мать встретила другого человека, и ей, давно жаждавшей поддержки и опоры, показалось, что на него опереться можно». Отец испугался развода, призвал на помощь меня и заставил маму обещать, что в течение 2 лет она ничего не предпримет. Не знаю, почему именно 2. А знаю лишь, что сам-то он, не дождавшись конца этого срока, потребовал развода, ибо в его жизни тоже появилась другая женщина. Женщин в его жизни было много. Но на этот раз дело обстояло серьёзно. Лучшая подруга моей матери, преподавательница английского языка, твёрдо решившая женить его на себе. Получив развод, отец бросил службу, он служил тогда в Чанчуне, не знаю в качестве кого, и приезжал в Харбин лишь на субботу и воскресенье. И, несмотря на данное слово, прекратил денежную помощь бывшей семье. Сначала еще платил за квартиру, а затем кончилось и это. Жена моего отца работала и неплохо зарабатывала. Она была куда практичнее моей матери. А отец же занимался домашним хозяйством, писал мемуары и возмущённые письма в редакции газет. Всегда чем-то возмущался. Занимался спортом, катался на коньках в любые морозы, ходил без шапки, закалённый был человек. Иногда в порыве отчаяния мать посылала нас к нему: "Идите к папе, в конце концов, просите у него" Но папа, к которому мы, скрипя сердце, шли, отвечал, что он, увы, безработный. И это неудивительно, мир кишит безработными, в Америке их столько-то тысяч, в Англии столько-то и во Франции столько-то. Дав справку о числе безработных в мире, отец читал нам нотации, мы обе в мать, так же небрежная и расточительная, как она. Обувь и платья горят на нас, потому что мы не умеем заботиться о своей одежде и тому подобное. Вот запись из материнского дневника от 18 мая 1933 года. «Господи, как скучна эта благородная нищета. Вчера с утра пошла выручать Гулю. Редакция, где я надеялась получить 4 рубля, меня подвела. В результате бедная конторщица, у которой у самой дочь, дала мне рубль на спасение Гулиной юбки. Сегодня бедный, обрадованный Гуль пошел в школу. Как мало человеку надо». А сейчас был управляющий с ультимативным письмом Ягунова, и я сказала, что завтра найду деньги, завтра рождение Таты, а вместо того, чтобы порадовать чем-то девочку, пойду продавать маме на кольцо. Как все это скучно до да боли, до да слез, пыльный ветер, палящее солнце, головная боль. Долги, унижения, вечная нехватка денег на самое необходимое. Тем не менее, мать в расчете неизвестно на что снимала в доме Ягунова вторую комнату. Сначала-то мы жили в одной, но затем в двумя этажами ниша освободилась комната, и мать внезапно её сняла для себя лично. Мы с сестрой ужаснулись. Понять не могли, зачем нужен этот добавочный расход, этот новый долг. Хиба было ясно платить за вторую комнату нечем, ведь и за первую нечем. Мы не понимали, и все вокруг тоже не понимали. Дом был набит людьми, соседи слышали, как в нашу дверь стучали молочники, товарники, зеленщики и громко ругали нас. "На какие же средства, зачем?" Поступок моей матери всем казался странным, она это чувствовала, она писала. "Кумушки насторожились, они изо всех сил стараются разгадать тайну комнаты номер 43. Идут разговоры, что я поссорилась до черми, поэтому и перешла вниз". Ой, пуха какая. Всегда боюсь набросить тень на моих сумбурных, подчас грубых, подчас надоедливых, но всё же таких милых в сущности, несчастных девочек. Зачем же нужна была матери вторая комната? Какое блаженство быть одной. Все вечерам за стол писать, думать. Ужасно люблю возвращаться вечером в свою комнату. Чувствуй свободу от мужа, от кухарки, которая влезла в мою жизнь. от детей, которые распоряжались моим досугом. Но страшно, что я зарываюсь в своих финансовых расчетах. С одной стороны, нужно одиночество для работы, а с другой, выдержит ли карман этот расход? Нам-то с сестрой было ясно, что карман не выдержит, и не было дня, чтобы мы не просили мать отказаться от второй комнаты, а мать и слышать об этом не хотела. Нам комната номер 43 представлялась не роскошью даже, а безумием ей необходимостью. Она работала, как вьючная лошадь, а денег все равно не было из-за непрактичности, редкой бесхозяйственности, неумения жить. Вечные нехватки и долги унижали, а кроме того, незадолго до этого мать рассталась с человеком, из-за которого произошла та ночная сцена, когда отец меня разбудил. Не мать бросила этого человека, он ее оставил, и она чувствовала себя оскорбленной. Она во сестрой, по крайней нашей младости и эгоизму. Тогда и в голову не могло прийти, чем была для матери комната номер 43. Только что вернулась из ресторана, где чествовали нашего директора Ориентального института. А до 1:00 ночи, встал в 6:00 утра, завтра в 7:30 первый урок. Надо спать. Но попав в свою малую комнату, я захотела заглянуть в эту тетрадь. Из ресторана меня всё тянуло домой, именно из-за комнаты, как я люблю её. Пришла часы, такое спокойствие меня охватило. и она записывает в тетради свои мысли об одиночестве и вспомнившиеся ей изречения на эту тему Миттерлинг и поэта-философа Гюйо. Изречения написаны по-французски. Мать, так же, как и ее мать, моя бабушка, с одинаковой легкостью писали на трех языках. В материнском дневнике и в письмах бабушки среди русского текста то и дело встречаются фразы, а иногда и целые абзацы на французском и английском. Я изменила свои привычки, бывать всюду и везде. Сижу вечерами дома. Кто знает, может быть, последний месяц я пользуюсь своей комнатой. Много читаю. Кончила книгу Цейтлина "Декабристы" и "Записки кизеветтера на рубеже двух столетий". Прошла книгу об истории сионизма Бэма и книгу о папстве евреев. шёл 33 год, газеты писали о расправе гитлеровцев с евреями. Вот, видимо, почему в то время мать интересовалась еврейским вопросом. Интересные очерки о русских интеллигентах и военных, зарабатывающих себе на жизнь в Европе тяжёлым трудом шофёров и рабочих. Прошла слонемо объяснение Маяковскому в Оренбурге, Толстому. С интересом познакомилась с тонким докладом Ковьо о поэтах Франции. А вот запись от 24 мая 33 года. Сегодня дети голодные, им не дали обеда. Институт окончательно объявил не платёж за май, только бы не устать, только бы не впасть в отчаяние. 27 мая. Прочла Моруа. Круг семьи, глупо переведённый по-русски «круг измен». Влюблена в эту комнату, которая даёт возможность уединения. Слышится благове с Софийского храма, видны крыши домов, купола церквей, яркая майская зелень, а наверху мои бедные обиженные девочки — у которых нет самого необходимого. Вчера Наталиша получила 10 рублей за урок, очень им порадовалась и заявила, что не будет покупать себе туфли, а отдаст эти деньги за обеды. Рано бедняжка начала бегать по урокам, как бы хотелось расцветить ее жизнь. Следующая запись начинается так. Утро вечера мудренее, не будем думать о денежных кошмарах, вспомним прошлое. Иду в страницы воспоминаний. Петербург, поездка в Италию, в Самайки на дач Финляндии Лазинский. Лазинский это Рождество Финляндии. Это усыпанные снегом полянки, это наша милая дачка, чтение книги Ауслендера Роза подо льдом, ёлка с подарками, первый радостный большой чувство это молчаливая любовь, которая была поначалу светла, как зима, и из-за которой я так опрометчиво вышла замуж. А жизнь всё равно пропала, пусть хоть кто-нибудь будет счастлив. В этой своей записи мать приводит стихи Лозинского, ей посвящённые, начинающиеся так: Пано Ваикова, я сойду с ума, ждал ли я такого милого письма. А я уже знала эти стихи, до чтения материнских дневников знала. В конце пятидесятых годов Анна Андреевна Ахматова протянула мне бумажку с письном знакомым почерком. Не ваши ли маме это было посвящено? Добавила, что однажды Лозинский читал ей Ахматова эти стихи, сказав, написал одной барышне. Не знаю, почему Анна Андреевна оказался черновик этого стихотворения. Она отдала его мне, а я отнесла о матери. Ничего не объясняя, просто сказала «Взгляни-ка». И помню выражение изумления, почти испуга, появившегося на мамином старом лице, когда она увидела эту бумажку, этот почерк, эти стихи. Она молча прочитала, подняла на меня глаза, явно сделав над собой усилие, чтобы голос звучал спокойно. А "Откуда это у тебя?" я сказала: "Откуда?" "Милый повеса, талантливый юноша, первая настоящая любовь моей петербургской юности". Так пишет мать о Михаиле Леонидче и в своих более поздних дневниках. Известно ли ему было об этой любви? Что там произошло между ними? Не знаю. И не узнаю никогда. Никого больше нет ни его, ни жены его Татианы Борисовны, ни моей матери. Он женился, а мать вышла замуж за моего отца, своего ровесника и дальнего родственника, который уже несколько лет добивался её руки. Вышла с досады, как говаривали в старину. Решилась на это, однако, не сразу. По дневниковым её записям вижу, очень колебалась, и не была он ко двору в маминой семье, в Оейковых сплошь состоявшей из учёных. Но все-таки вышла, поселилась с ним под Новгородом, и были там минуты, когда ей казалось, что она любит его, опять сужу по дневникам. Итак, в комнате номер 43 мать вспоминала, читала, размышляла и записывала свои мысли то о символистах, то еще о каких-то литературных течениях. После целого дня беготни по редакциям и урокам, после ломбарда, где мать постоянно что-то закладывала и иных отчаянных попыток достать рубль на обед, Я уж дала комнату номер 43. Заветная дневниковая цитрать вид из окна уединение. Здесь мать забывала о своём нищенстве, становилась, как она писала сама собой. Эта комната была единственным местом, где мать могла уважать и любить себя за то, что она на голову, на много голов выше по развитию, по образованию всех, кто её унижал. В течение дня управляющего дома Ягунова и газетного бухгалтера и оценщика в ломбарде и любопытствующих соседей. Эта комната была островком среди моря невзгод, единственным местом, где мать ощущала почву под ногами. Казалось бы, какая тут почва? За обе комнаты не плачено, за обеды тоже, долги растут, кредиторы ежедневно наседают. Мы с сестрой осуждали мать и были по-своему правы. Когда в долг берётся что-то необходимое хлеб, молоко, обувь это понять можно, но снимать в долг лишнюю комнату, на покупать в долг дорогой иллюстрированный журнал "Перезвоны". Журнал этот издавался в Риге, был, кажется, ежемесячным, и каждый номер посвящался какому-нибудь художнику. Но был также номер, посвященный Эрмитажу, номер, посвященный Русскому музею и Третьяковской галереи. Репродукции этого журнала познакомили меня с Серовым, Суриковым, Нестеровым, Врубелем. В этом журнале я впервые прочитала рассказы Бунина, Шмелева, Ремезова и стихи Марины Цветаевой. Я с благодарностью вспоминаю журнал «Перезвоны», но заодно помню, как приходил и требовал денег посыльный из книжного магазина. А мы с сестрой полагали, что драгоценный иллюстрированный журнал в нашей нищенской жизни почти неприличен, это же казалось ей лишней комнатой. Разве нельзя обойтись без журнала, без комнаты? Разве это предметы первой необходимости? Но мы не понимали тогда, что у нас с матерью были разные взгляды на то, что считать первой необходимостью. Мы то ли не помнили, то ли не знали иной жизни, кроме мигрантской. Мать сложилась и выросла в условиях совершенно других. И знала то, чего мы знать не могли: человек, у развившем у свой интеллект, легче переносить невзгоды, ибо обеспечен тыл, куда можно идти. А жизнь не удалась, рухнула тое, рухнуло это. Но остаются книги, музыка, живопись, и тот, кто способен этим наслаждаться, выстоит, не пропадёт. Пока есть книги, жизнь ещё хороша. Писала мать в дневнике. Этот тыл она стремилась обеспечить и дочерям. Сунула меня в ориентальный институт именно для общего развития. А как я роптала на мать, очутившись в Шанхае. Четыре года потеряно в институте. Да я бы за это время столько полезного могла выучить. Какое право я имела убивать годы на никому не нужное, высшее образование? Мама во всем виновата. Мама с ее непрактичностью, с ее полным непониманием требований жизни. Мама с её вечным восклицанием: "Боже, да чего ты невежественна?" и с отчаянными попытками бороться с этим. Все годы, когда мы ещё жили с отцом, а мать уговарила старушку-француженку какими-то судьбами, заброшенную в Харбин, ежедневно у нас обедать, а вместо платы учить меня и сестру французскому языку. Позже я училась музыке, а мама взамен платы за мои уроки занималась английским языком с дочерью преподавательницы. И ничему-то я не научилась. Француженка, походив год, ходить перестала. Уже не помню почему. Музыку я бросила сама, слишком много времени она отнимала. И ориентальный институт бросила, не окончив, когда догадалась, что все эти энциклопедии право и статистики мне совершенно ни к чему. Поводки матери дать мне общее развитие, включающее сюда непременную музыку и французский язык. Представлялись мне, когда я жила в Шанхае, жалкими даже потетическими. Шанхай учил трезвости. В середине 30-х годов получить там работу русскому эмигранту было очень трудно. Город был наводнён мигрантами, бежавшими из Харбина от японцев, и всё же люди, знающие ремесло, могли на что-то рассчитывать. А на что могла я рассчитывать? В иностранную фирму мне и сумться было невозможно. Я не знала ни стенографии, ни коммерческой корреспонденции. Умела лишь на английской машинке печатать. Но машинисток и без меня было достаточно. Как я мечтала о службе в те годы. О своем столе за каким-нибудь из окон огромных зданий в деловой части города, о твердом жаловании. Я мечтала о прочности. А о прочности не было, да и быть не могло. Я ж ничего толком не умела. Со своим неоконченным высшим образованием, со своим недополученным общим развитием я бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для одного журнала, деньги за подписку для другого. Меня, как волка, кормили ноги, но кормили плохо. Оплата была сдельная, и заработав доллар сегодня, я никогда не знала, заработаю ли я его завтра. И именно там, в Шанхае, мне вспомнилась однажды ночь, когда я, проснувшись, увидела бабушку у окна нашей харбинской квартиры. Нет, не потому она от нас уехала, что в нашей тесной квартире у неё не было своего угла. Она хотела быть дома среди своих, среди соотечественников, не иметь отдельно от них судьбы, а не быть как мы, убежавшие, уехавшие, от всего оторванные, никуда не принадлежавшие. Пусть я тогда знакома с бабушкиными письмами, они мою догадку подтвердили бы. Она писала: «Надо ехать назад, милая Катя. Эти скитания безнадёжны, бессмысленны. Мне важно не чувствовать себя отмирающей веткой полусгнившего дерева. Хочется думать, что мои ростки ещё принесут свои плоды не на чужбине, а на родной почве. Горько думать, что ты за границей, когда нам здесь так не хватает образованных людей. Как бы я хотела обнять тебя и девочек, пока мои старые глаза ещё видят». Если бы, если бы ты могла поселиться около нас, голод и все жизненные трудности не так страшны, когда есть нравственное удовлетворение. Ей были хорошо известны все тяготы тогдашней ее окружавшей действительности, а она звала мою мать обратно. По-видимому, изгнание казалось бабушке Ольге Александровне худшим из бедствий, но должны были пройти еще годы, годы и годы, пока эти строки бабушкиных писем попались мне на глаза.